Глава 3. Я вновь встретился с Педро Камачо через несколько дней после инцидента с машинкой. Было 7 с половиной утра. Я уже подготовил первую утреннюю радиосводку и намеревался отправиться в Бранца выпить чашечку кофе с молоком, когда, проходя мимо швейцарской радио разглядел в окошечко свой ремингтон. Машинка работала, я слышал стук ее тяжелых клавиш по ролику с бумагой, но никого за ней не увидел. Просунув голову в окошко, я обнаружил, что за машинкой сидел Педро Камачо. Здесь, в крохотной коморке Швейцара, ему оборудовали рабочий кабинет. В низкой комнатушке, где стены были обезображены сыростью, трещинами, всевозможными рисунками и надписями, теперь возвышался письменный стол, тоже разваливающийся от старости, но столь же величественный, как и машинка, грохотавшая на его досках. Громадный стол и ремингтон буквально подавляли Педро Камачо. Он, правда, взгромоздил на стул пару подушек, но ну и после этого, доставая головой лишь до клавиш, печатал, вздымая руки на уровень глаз, и со стороны, казалось будто он боксирует. Целиком поглощенный своим делом, он не замечал меня, хоть я стоял рядом. выращенные глаза его были прикованы к бумаге, печатал он двумя пальцами от усердия, высунув кончик языка. На камачо, как и в первый день, была черная тройка. Он не снял ни пиджака, ни галстука бабочки. Увидев его столь сосредоточенного и занятого, окинув взглядом его пышную шевелюру и костюм поэта девятнадцатого века, строгого и серьезного за письменным столом с машинкой, чересчур громоздкими для него, и в этой конуре, слишком тесно для них троих, я испытал сложное чувство, нечто среднее между жалостью и презрением. «Вы ранее, птичка, сеньор Камачи!» — приветствовал я его, еле протиснувшись в комнатушку. Не отрывая глаз от бумаги, он ограничился властным кивком в мою сторону, что должно было означать «замолчи, либо подожди, либо то и другое вместе». Я выбрал последний, пока он заканчивал фразу, успел обнаружить, что весь его стол завален отпечатанными на машинке листками, и на полу валяются еще несколько листиков, смятых и брошенных туда за отсутствием корзины для бумаг. Через минуту он снял пальцы с клавиш, посмотрел на меня, встал, церемонно подал правую руку и ответил на мое приветствие с интенцией. «Искусство вне расписания! Добрый день, мой друг!» Я не стал выяснять, не тесно ли ему в этой кнуре так как был уверен, что он ответит, что искусству притят удобства. Поэтому я просто пригласила его выпить со мной кофе. Он определил время с помощью доисторического механизма болтавшегося на его худенькой ручонке и пробормотал «После полуторачасовой работы имею право слегка освежиться». По дороге в Бранца я спросил, всегда ли он начинает работать так рано. На это он заметил, что вдохновение у него, в отличие от других творческих деятелей, всегда пропорционально силе солнечного света. «Это чувство пробуждается во мне с восходом солнца и разгорается вместе со светилом», объяснял он мне мелодичным голосом, пока сонный парень неподалеку от нашего столика выметал опилки с грязью и окурками после ночных посетителей Бранца. Я начинаю писать с первыми лучами. В полдень мой мозг пылает, как факел. Затем пламя спадает, и к сумеркам я останавливаюсь, ибо в черепе моем остаются лишь потухшие угли. Но это не имеет значения, так как по вечерам и по ночам во мне пробуждается и лучше всего действует актер. У меня превосходно разработанная система. Педро Камачи говорил более чем серьезно, и я понял, что он едва ли замечает меня. Он был из тех, кто не нуждается не в собеседнике, а лишь в слушателе. Как и в первый раз, меня удивило в нем полное отсутствие чувства юмора, несмотря на деланные улыбки, Вот двинулись губы, показав зубы, вот сморщился лоб, которыми он сопровождал свой монолог. Речь его была напыщенной, и это вместе с великолепной дикцией, странной внешностью, экстравагантной одеждой придавало ему совершенно необычный вид. Чувствовалось, что он верит абсолютно во все, о чем говорит, в то же время было ясно и другое. Он самый уважительный и искренний человек в мире. Я попытался спустить его с высот искусства, где он парил на бренную землю к буднишним делам. Спросил, как устроился ли он, есть ли у него здесь друзья, как он чувствует себя в Лиме. Все эти земные темы ни капли не интересовали его. С нетерпеливым жестом он ответил, что снял себе студию недалеко от радио «Сентраль» на улице Килка, что он великолепно чувствует себя где угодно, радио «Весь мир» не родина артиста. Вместо кофе он попросил чашку отвара ербалуисы с мятой, которую, как он мне просветил, Не только приятен на вкус, но и освежает мозг. Он пил короткими размеренными глотками, будто отсчитывая точное время. И как только закончил, поднялся, настоял на том, чтобы мы уплатили поровну, а затем попросил помочь ему купить план Лимы, где были бы указаны не только улицы, но и кварталы города. Мы нашли то, что ему было нужно на лотке бродячего торговца на улице Унион. Он внимательно просмотрел карту, развернув ее под открытым небом, с удовлетворением отметил наличие разноцветных границ, разделяющих квартал Потом потребовал от продавца счет на 20 солей. Именно столько стоил план. «Это орудие труда, и оплачивать его должны работодатели», – изрек он, когда мы возвращались каждый к своей работе. Походка его тоже была необычайной. Он все время дергался, будто боялся опоздать на поезд. В дверях радиоцентраль прощаясь, он указал мне на свой тесный кабинет, как человек, демонстрирующий роскошный дворец. «Практически мой кабинет находится на улице», — сказал он, явно ублаготворенный собой и положением вещей вообще. «Это все равно, как если бы я работал на тротуаре». «Вас не отвлекает шум? Здесь и прохожие, и машины», — осмелился заметить я. Напротив, успокоил он меня, довольный, что может провозгласить еще одну сентенцию. Я ведь пишу о жизни, и моим творениям нужны непосредственные впечатления от действительности. Я уже уходил, когда Педро Камачо остановил меня, поманив пальцем. Указывая на план города, он просил с таинственным видом предоставить ему сегодня или в другой день кое-какие данные о Лиме. Я ответил, что сделают с удовольствием. У себя на верхотуре радио «Панамерикана» я нашел Пускуали с готовой радиосводкой для передачи в 9 утра. Сообщение начиналось с новостью из тех, что так нравились Пускуалю. Он добыл ее со страниц газеты «Кроника», обогатив текст эпитетами собственного лексикона. В бурном Антильском море вчера затонуло панамское грузовое судно «Акула». Причем погибли все восемь человек команды. Одни захлебнулись в волнах, других сожрали акулы, которыми кишмя кишит вышеупомянутое море. Я заменил «сожрали» на «растерзали» и вычеркнул слова «бурное» и «вышеупомянутое», прежде чем поставил на материале свою визу. Пускай не рассердился, он никогда не сердился, но протест все же выразил. «Ну вот, Дон Моря, обязательно подпортит мой стиль!» Всю эту неделю я пытался написать рассказ, основанную на событиях, о которых мне поведал дядя Педро, работавший врачом в одном из зменей в Анкаше. Однажды ночью какой-то крестьянин, нарядившись пешта, как здесь называют дьявола, и засев в зарахлях сахарного тростника, напугал соседа. Земля, ставший жертвой розыгрыш, до того опешил, что рубанул в своем мачете шутника, отправив его на тот свет с расколотым черепом. Потом убийца бежал в горы. Через некоторое время крестьяне, возвращавшиеся с праздника, увидели еще одного пештака, который, крадущись, пробирался по селению и забили его палками. Выяснилось, что убитый был убийцей первого пештака и пользовался этой маскарадной личиной, чтобы навещать по ночам семью. Убийца-крестьяне, в свою очередь, бежали в горы и, переодеваясь в пештака, приходили по ночам в селение, где двоих из них зарубили мачете испуганные жители, в свою очередь бежавшие в горы, и так далее. Мне хотелось не только изложить в рассказе события, происшедшие в имении, где трудился дядя Педро, сколько написать финал, вдруг порождённый моей фантазией. В какой-то момент среди многочисленных лошадей дьяволов неожиданно объявляется самый настоящий, живой и помахивающий хвостиком. Я вознамерился назвать свое произведение Качественный скачок. Мне хотелось, чтобы оно было отстраненным, интеллектуалистским, сконденсированным и саркастическим, как рассказы Борхеса, которого в те дни я открыл для себя. Рассказы я отдавал все свободные минуты, остававшиеся у меня от сводок для радиопанамерикана от университета и Бара Бранса. Я писал всюду и всегда, у бабушки с дедушкой в полдень и по ночам. В эту неделю я не обедал ни у кого из моих дядюшек и тетушек, не был с визидом у кузин, даже не ходил в кино. Я писал, уничтожал написанное. Точнее, как только я заканчивал фразу, она оказалась мне ужасной, и все начиналось снова. Я был уверен, что орфографическая или каллиграфическая ошибка не бывает случайностью, что это призыв к моему вниманию, особое предостережение от подсознания или от Господа Бога, или еще от кого, указующее на то, что данная фраза никуда не годится, ее следует переделать. Пускуаль скрипел. «Черт подери!» если папа и сын хинара обнаружат такое разбазаривание бумаги нам придется платить за нее собственного кармана в конце концов как то в четверг я решил, что рассказ окончен это был монолог на пять страниц в финале которого обнаруживалось что истинный дьявол есть сам рассказчик я прочел качественный скачок на нашей крыше хавьеру после того как была сдана радиосводка для передачи в 12 часов прекрасно братец одобрил он даже зааплодировал Но неужели в наши дни еще можно писать о дьяволе? А почему не написать реалистический рассказ? Почему бы не выкинуть настоящего дьявола и предоставить действию развиваться среди лжечертей? Можно было бы создать фантастическую историю с участием всяких призраков, какие тебе нравятся. Но без дьяволов, без дьяволов, ведь это попахивает религией, ханжеством, всем, что уже вышло из моды. Когда Пускуаль ушел, я разорвал в клочки качественный скачок, Бросив обрывки в мусорную корзину, решил забыть о пештаках и отправился обедать Тяде дяде Лучу. Там я узнал, что между боливийкой и типом, о котором я знал понаслышке, помещиком и сенатором из Ракипы, доном Адольфа Сальседа, состоявшим в отдаленном родстве с нашим семейным кланом, возникло нечто похожее на роман. «Самое привлекательное в этом претенденте то, что у него есть деньги, связи намерения его по отношению к Хулию серьезно», — говорила тетушка Ольга. Он предложил ей вступить в брак. «А самое плохое в нем то, что Дональд Ольфа уже за пятьдесят, и что он до сих пор не смог опровергнуть гнусных подозрений в свой адрес», — возражал дядушка Лучо. «Если твоя сестра выйдет за него, ей придется либо остаться вечной девственницей, либо изменять мужу». «Вся эта история с Карлотой – типичный сплетник кумушек из реки», – продолжала спор тетя Ольга. «У Адольфа вид настоящего мужчины». История сенатора и Донни Карлоты была мне хорошо известна, так как в свое время послужила темой для другого моего рассказа, после комментариев Хавьера, также нашедшего свое место в мусорной корзине. Этот брак потряс весь юг страны, ибо Дональд Ольф и Донни Карлота владели землями в пуна, Их союз вызвал широкий резонанс тамошних латифундистов. Все происходило на высшем уровне. Брагосочетание состоялось в живописной церкви Вьенуара. Приглашенные понаехали со всех концов Перу. А банкет был достоин Пантагруэля. После двух недель медового месяца молодая супруга бросила своего мужа в каком-то уголке земного шара и вернулась одна в рекипу, вызвав тем самым громкий скандал, и объявив ко всеобщему изумлению, что будет просить папу римского расторгнуть ее брак. Матушка Дона Адольфа Сальседа, встретив Карлоту после утренней мессы, здесь же на паперте собора спросила ее, не тая своей ненависти. «Почему ты бросила моего бедного сына, бандитка, да еще таким манером?» На что латифундистка из Пуно, сопровождая свои слова выразительным жестом, ответила во всеуслышание. потому что у вашего сына, сеньора, то, чем обладает каждый кабальера, служит только для того, чтобы делать пипи пи Карлота добилась разрешения церковных властей на вторжение брака с Адольфа Сальседа, ставшего с тех пор непременной мишенью для шуток на всех семейных сборищах. Едва познакомившись с тетушкой Хулией, Дунадольф осаждал ее приглашениями посетить ночной бар «Боливар» или ресторан 91 дарил духи, слал корзины роз. Я был счастлив, узнав об этом романе, и ждал лишь появления тетушки хули чтобы подпустить шпильку по поводу нового претендента. Но она испортила мне всю игру. Войдя в столовую, когда мы уже пили кофе, в руках у нее был ворох пакетов. Тетушка объявила, громко смеясь. «Слухи подтвердились!» «Действительно, у сенатора Сальседа гобой уже не играет». «Хулия, ради бога, как ты себя ведешь?» запротестовала тетя Ольга. «Каждый может подумать, что ты...» «Он сам рассказал мне все сегодня утром», пояснила тетушка Хулия, хохоча во все горло от трагедии латифундиста. Выяснилось, что до 25 лет Адольфа был вполне нормальным человеком. Он находился, к своему несчастью, на отдыхе в Соединенных Штатах, когда с ним произошел ужасный случай. То в Чикаго, то ли в Сан-Франциско, то ли в Майами. Тетушка Хулия не помнила, где именно. Молодой Адольфо покорил, как он считал, некую даму в одном кабаре. Она привезла его в отель. Рандеву достигла своего апогея, как вдруг Адольфо ощутил спиной острие ножа. Адольфо повернулся, над ним стоял какой-то тип, одноглазый, двухметрового роста. Нет, его не ранили и не избили, у него просто отобрали доллары, часы, нательный образок. Так это все началось и кончилось навсегда. С тех пор, всякий раз, находясь рядом с женщиной, готовясь к любовному поединку, Дон Адольф чувствовал на позвоночнике холод металла. Перед ним всплывало зверское лицо одноглазого. Он покрывался испариной, и весь его любовный пыл улетучивался. Сенатор советовался с сотнями врачей, психиатров, Обращался даже к знахарю из Рекипы, который заставлял его заживо зарываться в землю лунную ночью у подножья вулканов. «Не будь так жестоко, не смейся, бедняжка, Дон Адольфа!» Тетя Ольга содрогалась от смеха. «Зная наверняка, что он так и останется травмированным, я бы вышла за него замуж. Ради денег», — отвечала без колебаний тетушка Хулия. Ну а вдруг я его вылечу? Представьте только старикана, пытающегося наверстать со мной все упущенное им за это время. Я подумал, какое удовольствие доставило бы Паскуалю приключение сенатора за рекипы с каким рвением он готовил бы радиосводку, целиком посвященную этой теме. Дядя Луча предупредил тетушку Хулию, что если она и впредь останется столь привередливой, ей трудно будет подыскать себе жениха в Перу. Она пожаловалась, что и здесь, как в Боливии, все симпатичные парни бедны, а все богатые и препротивны. А если появляется молодой, богатый и красивый мужчина, он обязательно чей-то муж. Вдруг она обернулась ко мне и спросила, не из ли, что меня вновь потащат в кино, я не показывался у них целую неделю. Я сказал что нет, не поэтому выдумал какие-то экзамены и предложил ей пойти в кино в тот же вечер. «Великолепно!» «Пойдем в кинотеатр Леура», – безапелляционно заявила она. «На этом фильме буквально все рыдают». В автобусе по дороге на радиостанцию я вновь вернулся к мысли написать историю Адольфа Сальседа, нечто легкое, ироничное, в стиле Саммерсета Маэма, или лукавое, эротичное, в духе Мапасана. В кабинете Хинара сына сидела в одиночестве и показывалась от хохота его секретарша Нелли. В чем дело? На радиоцентраль между Педро Камаччо и Хинара отцом возник конфликт. рассказывала Нелли. Боливиец заявил, что отказывается от аргентинских актеров в радиопостановках. В противном случае он уходит. Добился поддержки Лусяна Панды и Хасевина Санчес и настоял на своем. Контракты со всеми аргентинцами разорваны. Вот делата. Надо заметить, что между местными дикторами, чтецами и актерами, приглашенными из Аргентины, было острое соперничество. Аргентинцы пребывали в Перу целыми партиями, многие были вынуждены покинуть свою страну по политическим мотивам. Я подумал было, что боливийский писако провел эту операцию, чтобы завоевать симпатии местных сотрудников. Но дело обстояло иначе. Вскоре я обнаружила, что Педро Камачо не был способен на столь расчетливые действия. Его неприязнь к аргентинским актерам и актрисам не связывалась с корыстными соображениями. Я отправился к Петру Камачу после радиосводки в 7 вечера сообщить, что у меня выдалась свободная минута, и я могу ему помочь, изложить интересующие его сведения о городе. Он провел меня в свою клетушку и царственным жестом предложил единство возможное место для сидения, не считая его собственного стула. Угол разваленный служившему письменным столом. Он был в неизменном пиджаке и неизменном галстуке бабочки. По-прежнему вокруг него лежали отпечатанные на машинке листки. На этот раз он аккуратно сложил их в у ремингтона. Часть стены закрывал план города, прикрепленный кнопками. Теперь он оказался густой, испещренным цветными знаками, красным карандашом были начерчены какие-то странные фигуры и разные кварталы помечены заглавными буквами. Я спросил его, что означают эти символы и буквы. Он изобразил подобие улыбки, привычно сочетающей глубокое самоудовлетворение с благожелательностью и, усаживаясь в кресло, изрек. «Я пишу о жизни. Мои произведения связаны с реальностью, как кисть винограда с лозой. Именно поэтому мне и понадобился этот план Лимы. Я хочу знать, таков или не таков этот мир». Он указал на план, и я напряг зрение, пытаясь понять, что же он хочет сказать – Заглавные буквы ни о чем не говорили, не связывались ни с одним знакомым мне учреждением или частным лицом. Единственное, что мне стало ясно, красным карандашом очерчены различные кварталы районов Мерафлореса, Сан-Иссидора, ля виктории и Кальяо. Я сказал, что абсолютно ничего не понимаю, жду его пояснений. Все очень просто, нетерпеливо и назидательно ответил Педро Камачо. Самое главное – это правда. Либо в их искусство. А где ложь, там вовсе нет или почти нет искусства. Я должен знать, соответствует ли город на плане, помеченный моими знаками, истинный Лими. Скажем, соответствует ли району Сан-Асидора два заглавных «А», нанесенных мною. То есть является ли этот район местом проживания абсолютной аристократии. Он особенно упирал на два заглавных «а», как если бы хотел подчеркнуть, что «лишь слепцы не замечают солнца». Все городские районы были обозначены Педро Камачо, соответственно, их социальным характеристикам. Самым интересным во всем этом были определения, сущность, введенные им номенклатур В некоторых случаях Педро оказывался прав, в других его выводы были произвольными. Я, например, согласился, что сокращение «сбрд» то есть средней буржуазии, ремесленники, домохозяйки, могло относиться к району Хесус-Мария, но явно несправедливо обозначать районы Лавиктория и Парвинир беспощадной аббревиатурой БГЖП – бродяги, гомосексуалисты, жулики, проститутки. И что очень спорно сводить весь район Кальяо к МРМ – морякам, рыбакам и мулатам. А Серкада и Лягустина – к сырчи служанки рабочие чиновники, индейцы. «Дело заключается не в научной, а, так сказать, в художественной классификации», заявил Педро Камачи, жестикулируя, как иллюзионист своими крохотными ручонками. «Меня интересует не весь народ, проживающий в данном районе, а самые характерные его представители, те, кто придают этому уголку своеобразный аромат, своеобразную окраску. Если персонаж по профессии гинеколог, то ему следует проживать там, где ему положено, что полностью относится и к сержанту полиции». Сохраняя присущую ему похоронную мину, он подверг меня тщательному и смешному допросу о человеческой топографии города, из чего я понял, что его интересовали только крайности – миллионеры, нищие, белые, черные, святоши и преступники. В зависимости от моих ответов, он добавлял, изменял или стирал свои обозначения на плане быстрыми решительными движениями, это убедило меня, что он придумал и пользовался данной системой классификации уже давно – «Почему же тогда он разметил своими обозначениями лишь городские районы Мерафлореса, или Виктории и Кальяо? «Потому что, скорее всего, именно они станут основным местом действия», — ответил он, рассматривая своими выпученными глазами отмеченные районы с удовольствием Наполеона, выигравшего битвы. «Я ненавижу полутона не вношу мутную воду и жидкий кофе. Мне нравится либо «да», либо «нет». Мужественные мужчины и женственные женщины. Ночь и день. В моих произведениях всегда действуют аристократы и плебеи, проститутки и праведницы. Середина меня, как и мою публику, не воодушевляет. «Вы очень похожи на писателя романтика. Пришло мне в голову произнести это в недобрый час». «Они, они похожи на меня!» — подскочил Педро Камачи на своем стуле, и в голосе его прозвучала глубокая обида. «Я никогда не занимался плагиатом, меня можно упрекнуть в чем угодно, но только не в этом грехе, а вот меня обкрадывали и при том самым чудовищным образом». Я хотел убедить его, что о сходстве с писателями-романтиками было сказано не с намерениями обидеть, что это была шутка. Но он не слушал меня, неожиданно впав в крайнюю ярость и нистово жестикулируя, будто ему внимала целая аудитория, обрушила на меня водопады красноречия. «Вся Аргентина переполнена моими произведениями, изуродными на берегах Лаплаты! Вы когда-нибудь встречались с аргентинцами? Сойдите с дороги, если на вашем пути попадется один из них!» Он побледнел, ноздри его подрагивали. Стиснув зубы, он изобразил на лице крайнее отвращение. не растерялся перед этим неожиданным проявлением его характера. Пробормотав нечто уклончивое и избитое, жаль, мол, что в Латинской Америке не существует законов об охране авторских прав, и обидно, когда интеллектуальный труд лишен всяких гарантии защиты, и снова попал пальцем в небо. «Речь не об этом. Меня не волнует, что мои произведения переиначивают крадут», ответил мне Педро Камачо в еще большем иступлении. «Мы, художники, работаем не во имя славы, а во имя любви к человеку. Разве можно желать лучшего? Пусть мои произведения расходятся по всему миру, пусть даже под другими названиями, но я не могу простить этим шелкоперам из злоплаты, что они корежат мои сценарии, уродуют написанное мною». «Знаете ли вы, что они делают? Они не только меняют название моих драм и естественные имена персонажей, но еще пропитывают их своим э, высокомерием», — прорвал я его, уверенный, что уж на этот раз попаду в точку э, легкомыслия. Он презрительно покачал головой и горестным жестом провел по глазам рукой, как бы отгоняя от себя докучливых призраков». Затем с грустной мины закрыл окна своей коморки, поправил на шее галстук бабочку, вынул из стола толстенную книгу, засунул ее под мышку и, показав мне на выход, потушил свет и запер свою конуру. Я спросил, что за книгу он взял. Камачо уважительный, ласково провел рукой по корешку переплета, будто гладил кошку. Старый спутник моих странствий, прошептал он с волнением, протягивая мне фолиант, верный друг и прекрасный помощник в работе.